Глава 21 первая. «Зови меня папочкой!» Под неодобрительный свист толпы Иван Боулэ заламывал по лицу у противника. В глазах здоровяка стояли слёзы, от неописуемой боли ему хотелось на стенку лезть. Ощущение было такое, будто он лишился всей силы, а из пальца по телу волнами расходились волны мучительной боли. Как же сейчас он сожалел, что у него вообще были пальцы! Тем не менее он никак не показывал ненависти, Вместе с движением руки Ван Буоле невольно дёрнулось всё его тело. Одно неверное движение, и палец сломается. Вместе с ненавистью пришло и негодование. Вряд ли кому-то понравилось бы, если б во время поединка кто-то начал заламывать тебе пальцы. Если бы мог, то здоровяк впился зубами вплоть в Ван Буоле, но сейчас его палец находился в захвате, поэтому ему ничего не оставалось, как мысленно проклинать бесстыжего толстяка. От поражения у него чуть не свело челюсть. «Пожалуйста, отпусти!» взмолился он. «Я... я сдаюсь!» «Признаешь своё поражение?» «Хороший мальчик!» Иван Буэлэ не считал себя безжалостным человеком. Удовлетворённый, он отпустил палец и покинул арену, пока взбешённый здоровяк глазами буравил ему спину. Наконец, Ван Боло сумел выпустить пар после мучительных тренировок с мужчиной в мире иллюзий. Для этой цели бойцовский клуб оказался превосходным местом. «Ты не виноват в том, что не устоял перед моей коронной атакой!» «Вини мою чрезмерную силу!» Со вздохом подумал Ван Боуэлэ. Сейчас он чувствовал себя неуязвимым. Толстяк, похоже, забыл обо всех криках и воплях, раздававшихся на замёрзшей равнине во время прошлых тренировок. Снова обретённой уверенностью в себе, он совершенно позабыл о том жалком состоянии, до которого довёл его мучитель. Если бы взглядом можно было убивать, то Ван Боуэлэ уже сотни раз сразили бы наповал. повал. Здоровяк никак не мог успокоиться после того, как ему чуть не сломали палец, Снаружи арены Ван Буэлы освистала толпа, но он не обратил на их недовольство никакого внимания. После успешного поединка он принялся радостно искать новую арену и вскоре нашёл одно. Понаблюдав за ней немного, он решительно ступил внутрь. Там ожидал весьма нахальный юноша. Заметив нового соперника, он холодно крикнул. «Назови своё имя!» – Ван Буэлы заморгал. Понаблюдав за юношей, он знал о его высокой скорости и ловкости. Поймать такую юркую цель в захват очень непросто, поэтому он решил придерживаться простой тактики. Дождаться, пока противник сам подойдёт достаточно близко. Ван Буалы чуть сутулил плечи и накрыл ладони кулак. «Меня зовут...» Не успел Ван Буалы закончить, как уголки губ юноши изогнулись в презрительной усмешке. В этот же миг он сорвался с места и с огромной скоростью побежал вперёд, после чего ударил Ван Буалы кулаком. «Думаешь, на мне работают такие жалкие трюки?» Крикнул Ван и его глаза блеснули. Он не только не уклонился, но и внезапно сделал шаг вперёд. Казалось, на юношу обрушилась гора. «Давай, если не боишься, сразись со мной лицом к лицу!» Юноша ухмыльнулся. Несколько шагов выглядели так, как будто он оступился но каким-то непонятным образом в следующую секунду он уже стоял за спиной Ван Буэлэ. «Ты такой жирный! да спасибо за духовные камни! Тяжело быть таким неповоротливым!» Одновременно с этой издёвкой он ударил Ван Буэлэ по спине, исходящая от Ван Буэлэ сила притяжения заставила кулак юноши дрогнуть. Пока он менялся в лице, Ван Буэлэ обернулся. Из правой руки исходила особенно могучая сила притяжения, ей он схватил палец юноши, а потом с довольной улыбкой дернул вверх. «На колени!» – проревел он, из горла юноши вырвался стон, а тело пронзила жуткая боль. Даже потеряв контроль над собственным телом, он инстинктивно опустился на колени. «Отпусти! Больно же! Больно!» Ван Буэлл сурово посмотрел на юношу. «Ненавижу хитрецов вроде тебя! Все эти грязные трюки! Признай вину и назови меня папочкой!» От боли юноша хотел разразиться потоком брани, но тут Ван Буэлл еще немного выгнул палец. «Папочка!» – заголосил юноша. «Папочка, я виноват! Я признаю поражение!» По телу Ван Боуэлэ пробежала приятная дрожь, с довольным смехом он отпустил палец бедолаги. Покинав арену он отправился на поиски нового партнёра для спарринга, юноша на арене растерла немевший палец. В нём клокотала ярость, но он мог лишь бессильно скреждать зубами. Этот бой вызвало в нём целую бурю негодования. Зрители снаружи обратили внимание на странную дуэль, причём среди них нашлись те, кто видели прошлый поединок Ван Боуэлэ. Многие не знали, что и думать. «Этот толстяк пришёл сюда заламывать людям пальцы?» «Слишком жестоко. Он схватил соперника за палец в момент его первой атаки». Небольшая группа людей отправилась понаблюдать за Ван Буэлэ. Они стали свидетелями ещё трёх схваток. Чем больше Ван Буэлэ дрался, тем лучше становилось его настроение. К тому же он постепенно оттачивал своё движение. В сравнении с первой схваткой, где ему потребовалось какое-то время, чтобы поймать противника за руку, сейчас он ловко брал в захват палец, как только на него нападали. На втором этаже клуба то и дело раздавались чьи-то душераздирающие вопли. «Небеса, пусти! Больно хватит! Заяц, у тебя вообще совесть есть? Если в тебе есть хоть капля достоинства, хватит заламывать людям пальцы! Пусти! Папочка, я был неправ! Я признаю поражение!» С появлением в Анболе атмосфера в бойцовском клубе изменилась. Вопли и крики привлекали к поединкам в Анболе все больше людей. Многие с интересом обсуждали происходящее. «Какое бесстыдство! А он слишком хитёр! Толстый заяц совсем не похож на слабака. Но почему ему так нравится заламывать людям пальцы? Зачем он просит всех называть его папочкой? Чёрт возьми, он даже женщин не щадит!» Пока толпа гудела, как разворошённый улей, Ван Буэлэ гулял между аренами со сложными за спиной руками. Несмотря на рассерженные взгляды людей, он высоко держал подбородок и выпячивал грудь. Ему нечего было бояться, правила клуба были на его стороне. Прослышав о толстяке со странным хобби, другие бойцы тут же менялись в лице и закрывали свои арены, стоило им заметить его. Ван Боулэ слегка погрустнел, но тот вспомнил про идентификационную пластину бойцовского клуба. Там уже имелось несколько оповещений от желающих бросить ему вызов. Воспрянув духом, Ван Боулэ поспешил к своей арене. Там уже толпились сотни людей. Среди них было много знакомых лиц, вроде здоровяка и наглого юноши. Они одарили Ван Боулэ с попеляющим взглядом. «О, это вы, ребята? Строитесь в очередь! Да не спешите вы так! А ведь знаете, я вас очень хорошо понимаю!» Ван Боулэ со смехом поприветствовал всех и вошёл на арену. Вслед за ним туда зашёл юноша, кого он первым заставил назвать себя папочкой. «Заяц! Я вызываю тебя!» С этим криком юноша быстро побежал к Ван Боулэ. Он до сих пор злился из-за своего поражения. В прошлый раз он просто был не готов, поэтому сейчас точно не позволит заломить себе палец. Спустя пару секунд арену сотряс душераздирающий вопль. «Папочка, виноват! Я признаю поражение!» Впечатленный сообразительностью противника, Ван бо не без грусти отпустил палец. У самого края арены вместо того, чтобы вернуться к остальным, юноша развернулся и опять бросился в бой. «Еще раз!» В ярости взревел он. Оба пальца еще болели, но он как студент факультета боевых искусств дал у Академии эфира «Просто не макуйте неотомщенным!» В этот раз он изменил тактику. Вход пошли не руки, а ноги. К сожалению, он немного недооценил Ван Буэлэ. Тот извернулся и быстро взял палец в захват. «Папочка, прости!» Ван Буэлэ не без удивления отметил поразительное сходство этого юноши с ним самим во время тренировок в заледенелой пустоши. Этот парень тоже раз за разом бросался вперёд. Глаза юноши покраснели, словно он хотел сцепиться в кого-то зубами. Даже Ван Буэлэ слегка напугала такая остервенелость. Размер толпы снаружи арены перевалил за тысячу человек. Те, кто на себе испытал технику ван Боулы, скрижетали зубами. В их глазах читалось презрение. «У него начисто отсутствует стыд! Этот толстый заяц только умеет, что заламывать людям пальцы! Готов заплатить один духовный камень тому, кто сможет отделать его!» Гомон недовольной толпы привлекал все больше людей. С увеличением толпы рос и шум. Юноша не сдавался, хоть каждый раз и выкрикивал «папочка!» В конечном итоге все десять пальцев на руках бедолаги приобрели пурпурный оттенок. Его вынесли с арены на носилках. Выглядел он так, будто жизнь потеряла всякий смысл. После него на арене побывало ещё много бойцов. Были и мужчины, и женщины всех возрастов. В какой-то момент миниатюрная девушка в кошечьей маске выбежала с арены в слезах после того, как ей заломили палец. Зрители взорвались криками. «Не могу больше на это смотреть! Он посмел заломить палец моей любимой богине кошки. «Сдохни! Я всё ещё готов заплатить духовный камень эксперту, который выбьет из этого толстого зайца всю дурь! Засрыв маски, плачу ещё один духовный камень!» При виде распаляющейся толпы Ван Буэлэ поюжился и закрыл арену, не желая показывать им свой страх. Сухо покашлив, Ван похлопал себя по животу. «На сегодня хватит. Противники слишком слабые. Смысла продолжать нет?» Ван Буэлэр зачарованно покачал головой, Слышав растущий рёв толпы, он спокойно скомандовал. «Возврат!» Платформа опустилась обратно в комнату, докуда не доносились звуки снаружи. «Отличное место, этот бойцовский клуб!» В комнате Ван БВЛ облегчённо выдохнул и снял маску. Довольный сегодняшними успехами, он убрал её за пазуху и побежал по коридору к выходу. Первым, что он услышал на первом этаже, были яростные крики, доносящиеся из толпы. «Кто из вас заяц? Так и будешь прятаться?» «Чёртов толстый заяц!» «Покажись, если не боишься! Будем драться прямо здесь!»